Издательство «Эксмо» представляет. Павел Крусанов. Американская дырка. Текст читает Валерий Константинов. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Сергей Анатольевич. Мы хотели бы поговорить с вами на разные темы для специального издания, посвященного выходу фильма Сергея Дебежева Два капитана Два, в котором вы играете одну из главных ролей. Возможно ли это сделать сейчас? Сейчас нет, а минут через 10 можно. Дело в том, что через 10 минут закончится мой индивидуальный цикл перемещения солей животного происхождения в мозг из печени. Таким образом, В данный момент я контролирую обмен веществ в моем организме, и если вы будете говорить со мной в это время, я за себя не ручаюсь». Прошло 10 минут. Взгляд Курехина приобрел некоторую осмысленность, и мы решили попробовать еще раз. «Сергей Анатольевич, в одном из интервью вы сообщили, что вы – ошибка природы. Что вы имели в виду?» «Дело в том, что природа в моем лице пыталась сделать курицу. Все мои повадки — куриные. Хотя иногда бывают странности. Я, например, время от времени начинаю рыть нору в земле, что, насколько я знаю, курицам не свойственно, а свойственно скорее лошадям. Нам кажется, что ваш способ отвечать на вопросы — это попытка увильнуть от ответа. Очень хотелось бы услышать от вас что-нибудь искреннее. Я постараюсь быть предельно искренним. Тогда мы хотели бы поговорить о политике. Каково ваше отношение к активизации коммунистов в стране? Коммунисты очень милые и симпатичные люди. Только хари у них противные. Я, правда, не совсем понимаю, чего они хотят, но сразу видно, что они настоящие патриоты чего-то. Крайне любопытно. В таком случае вы можете сказать что-нибудь о Жириновском? Жириновский тоже очень милый и симпатичный человек. Играть роль полуидиота его заставляют. Скорее всего, это Бурбулис. Фамилия Бурбулис этимологически связана с именем Карабас-Барабас. В свете этого сразу становится видна его сущность. А от сущности до бытия один шаг, как любил говорить покойный Хайдегер. Проблемная линия Маркс-Энгельс-Бурбулис-Карабас-Барабас еще ждет своего исследователя. Кстати, мне недавно сказали, что Маркс и Энгельс не муж и жена, а три абсолютно разных человека. После того, как вы в одном из номеров огонька нелицеприятно отозвались о Невзорове, изменилось ли ваше отношение к нему? Я не совсем понимаю, зачем он ведет эту ужасную программу. По-моему, его тоже заставляют. Это происки либо евреев, либо педерастов. То есть это происки крайне правых реакционных сил, либо крайне левых прогрессивных, точно не помню, либо крайне средних. Мне кажется, что ему лучше подошла бы роль ведущего какой-нибудь другой программы. Например, Бурда Моден представляет. Сергей Анатольевич, а вы хоть приблизительно представляете, что на самом деле происходит в нашей стране? «Мне Гребенщиков говорил, что наша страна куда-то идет. Кстати, он возглавил движение по переносу столицы из Москвы во Владимир. Только таким путем можно восстановить российскую государственность и Святую Русь. Меня он обещал назначить великим князем». «Вы христианин?» «Да, я православный, хотя всю свою жизнь посвятил каббалистике». «Дело в том, что я нашел ошибку, которую допустили Раймонд Лулли и Альберт Великий при создании Голема. До этого все мои попытки создать нового человека приводили меня к созданию вечного жида. Кстати, Карл Маркс тоже был вечным жидом. Я проследил движение ВЖ, вечный жид, в истории. Но в истинном свете я увидел его только в наше время и долго стоял перед этой тайной, пока не понял, что вечный жит – это я. С этого момента я постиг, что космос един, и что совсем не обязательно исследовать макрокосмос, как это делает вся современная космонавтика. Мы сконструировали космический корабль и отправили его в микрокосмос, то есть во внутренний духовный мир человека. Корабль пилотируют две курицы — мышка и пышка. У нас в планах запуск искусственного спутника души. В процессе исследований нам удалось расщепить духовный атом. Таким образом, мы вплотную подошли к созданию духовной атомной бомбы. А кто это мы? Я, псевдодионисий Ареопагит, Наполеон и Гоголь. Ваше любимое чтение. Некрасов. По чувству юмора с ним может сравниться только Тарас Шевченко, но юмор у Некрасова более изящный. Также очень люблю Борхеса, Розанова, Шестого. Достоевского люблю за невменяемость и мощную многозначительность, прости, Господи, мои прегрешения. Пикуля не люблю. Тяжел для понимания. Любимый композитор. Каравайчук. А вообще-то любимых композиторов много. Терпеть не могу только Шостаковича, сумбур вместо музыки. Да и двух шипящих, согласитесь, многовато для одной фамилии. Кстати, Сталин тоже его недолюбливал, а у него, как всем известно, был довольно тонкий вкус. Собираетесь ли вы в ближайшее время где-нибудь гастролировать? Недавно меня пригласили в Италию, то ли на работу, то ли на излечение, я так и не понял. И еще я готовлю новую программу для Франции. Называется она «Бородино-2». В этой программе я попытаюсь расквитаться с французами за все. И еще два слова о фильме «Два капитана-2». Фильм, по-моему, художественный. Он рассказывает о том, что Мао Цзэдун и Чан Кайши – Были сиамскими близнецами, а не китайскими, как считали до сих пор. Начинается он со сцены концерта «Рок против оргазма». Цель фильма — доказать, что оргазм присущ как живой, так и неживой материи. Это практически все, что я помню. Извините, но мне уже пора идти копать. Всего доброго. Интервью. Глава первая другой. Часть первая. Меня зовут Евграф, а фамилия моя — Мальчик. Так уж не повезло, что делать. Имя комическое, и поскольку речь дальше пойдет о вещах серьезных, постараюсь впредь упоминать его как можно реже. Тем более это не трудно. И все же, и все же прошу запомнить. Евграф — Мальчик. Герои не должны быть безымянными теперь о деле. Еще в законах Ману сказано, что женщины падки на удовольствие, капризны по природе, лишены естественных привязанностей, не ведают священных правил и молитв, да и вообще они сама лживость. Поэтому тот, кто убьет женщину или корову, несет одинаковое наказание. Не стоит удивляться, что ничему хорошему эти чертовки научить не могут. К тому же от них мы узнаем, что иногда храпим. Словом, обольщаться на их счет нет повода. Но последняя стрекоза, бронзовая лютка с прозрачными крыльями, та, что свела меня с Курехином спустя 14 лет после его смерти, была не чета остальным. Такую, пусть она и провинилась, нельзя отшлепать даже ромашкой». Она была небольшой и изящной, как резная шахматная фигурка. Кажется, это из Олеши. Сам Микеланджело не нашел бы, что отсечь у нее лишнего. Волосы цвета светлого янтаря, грудь маленькая и тугая, кожа немного смуглая и словно бы звенящая, а глаза... Глаза серо-голубые, причем серого больше было в радужке левого, а голубого в радужке правого. странные глаза. Она утверждала, что и видит ими по-разному. Левый видит все, как есть, а правый присматривает за полетом слов и звуков и различает их цвета. Приведись ей оглохнуть, не дай бог. Она могла бы речь и музыку просто смотреть, как смотрят на цветистую, бьющуюся общим пульсом толкотню бабочек над лугом. Кроме того, Спала она всегда на животе, получать удовольствие предпочитала сверху, отлично готовила луковый пирог, умела говорить комплименты, знала, когда это нужно делать и своим умением, знанием пользовалась. А звали Людку Оля. Да, чуть не забыл. Под левой ключицей она носила татуировку, пеструю змейку, маленькую, но такую яркую, что на нее садились пчелы. С детства Оля жила по разным людям. То с родителями, то у бабушки с дедушкой, то у другой бабушки в Белоруссии, то у тетки в Москве. У нее не было единого цельного детства. Их детств было много, причем одно вовсе не являлось фрагментом или продолжением другого. Каждое она считала самоценным. Для того, чтобы так случилось... Она должна была научиться ни к чему не привыкать. И она научилась. Научилась быть не то чтобы равнодушной, но сдержанной. Отсюда навык принимать самостоятельные решения. Теперь ей было 25, и она была неотразима. Красавица, умеющая скрывать свои мысли. Сказать по чести, мне бы очень хотелось стать самоценным куском ее жизни. И не только потому, что мне нравилось жить с ней под одним одеялом. Как говорил манерный щеголь Энди Орхол, «Красота совершенно не связана с сексом. Красота связана с красотой. А секс связан с сексом». Не слишком оригинальная мысль, но в целом верная. Если только под красотой иметь в виду категорию соответствующего порядка, а то у Уорхол, например, считал красотой расползшийся по миру, как колорадский жук Макдоналдс, куда порядочные люди заходят только отлить. По молодости лет Оля не знала, кто такой Курехин. То есть где-то в нижних слоях ее памяти мерцало смутное представление о виртуозном питерском проказнике, но живьем его в те славные времена она не видела, а потому и признать в обратившемся к ней почтенном Крекере давно похороненного героя никоим образом не могла. Так, напоминает кого-то. Ни то из области кинофабрикатов, не то из девичьих снов. Другое дело я. Школьником однажды я угодил на дикий концерт, полулегально громыхавший в одном из центральных ДК, и воочию видел, слышал тоже. Как Гребенщиков грыз на сцене гитару и пилил ножовкой скрипку, Балучевский дул в свою дудку, анимичный Сева Гаккель возил смычком по виолончели, а за ними фоном кто-то еще, кого я не запомнил, производил извержения и каскады всевозможных звуков. Впоследствии люди, исполнявшие партии на импровизированных инструментах, получили солидное название дребездофанисты. Предводительствовал вдохновенными варварами Сергей Курехин, который, сняв с рояля крышку, играл на голых струнах ксилофонными молоточками. Как только весь этот чудесный кавардак немножечко стихал, Драгомощенко тянулся к микрофону и начинал читать меланхоличные, тут же проходящие сознания на вылет стихи, что-то вроде Как знать, в какие часы, в какие годы обретаешь себя, остывая беспечно в веренице смутных вещей? Так я впервые увидел Курехина. Это было, в общем, в прошлом тысячелетии. В ту пору еще не изобретена была даже поп-механика, и маэстро приходилось думать, как заработать на жизнь, поэтому он был вынужден то служить концертмейстером в студии Пантомимы при Лиси, то давить клавиши органа в костеле на Ковенском. А после того, как он, явившись в телевизоре, растолковал нам с помощью наглядных средств, что Ленин грипп, его узнала вся страна. Тогда он уже завёл ключом своей фантазии пружинку беззаботной поп-механики, но вместе с тем продолжал, При всей неугомонности натуры начатых дел он не бросал. Сниматься в кино, придумывать невероятные проекты и сочинять музыкальные треки для ленфильмовских лент. Он регулярно и непринужденно устраивал затейливые мистификации. Обаятельный бедокур, он, уподобляясь проведению, отчаянно провоцировал людей на поступки или хотя бы на подобие поступков никому не позволяя прозибать в грехе уныния. В плане широты жеста и безумия, порыва, он мог позволить себе все. Он был гением провокации. Однажды на фестивале нонконформистского искусства в итальянском городе Бари, где покоится мощи Николая Чудотворца, он пригласил выступить вместе с поп-механикой в зале местного театра хор женского монастыря. Сперва Курехин относительно невинно терзал рояль, который, тем не менее, вряд ли ожидал подобного глумления над своей королевской особой. И эксцентрично дирижировал монашками, а после, нанятый загодя конюх, вывел на сцену огромного жеребца. Жеребец впервые оказался в театре и от того, должно быть, сильно возбудился. Девственницы в ужасе заверещали, и тут на сцену выскочил некрореалист Чернов и стал рвать зубами мертвого осьминога. Публика была в восторге. Потом на открытой сцене берлинского темподрома он выступил с Дэвидом Моссом, который под аккомпанемент ревущей поп-механики десяток саксофонов, два ударника за двумя установками, несколько утыканных заклепками хэви металлистов с гитарами наперевес и так далее. В стиле провокативного пения выл что-то на нескольких попеременно языках, а вокруг него под началом Африки кружились ряженые русские озорники-перфомансисты с букетами цветов и живыми визжащими поросятами в руках. Определенно. Курехин по-своему любил животных. Затем Курехин устроил грандиозный спектакль в Октябрьском, который, спектакль, в режиме живого времени транслировали по ТВ на всю Россию. «Гляжу в озера синие» — так называлось представление. На сцену, где бродило стадо гагочущих гусей, вывезли с пеленутую бинтами из серебряной фольги мумию и начали ее неторопливо распеленывать. В результате перед публикой с грушей микрофона в руке появился мурлыкающий Эдуард Хиль, на тот момент и вправду арт-покойник. Курехин как бы давал ему вторую жизнь. Там много еще было всяких безобразий, которым, без сомнения, удалось бы подыскать соответствующий ряд в сфере символического – Если бы только сам Курехин не заявил, что ничего, кроме позитивной шизофрении, в этом проекте не было и нет. Позже, подыгрывая на думских выборах Александру Дугину, он совершил публичный жест и, как положено радикальному художнику, вступил в радикальную национал-большевистскую партию. Получив из рук польщенных отцов-основателей билет за номером 418, Он закатил концерт-мистерию в черно-багрово-огненных тонах. На сцене раскачивались на качелях ведьмы, вальсировали центурионы, а на крестах заживо горели грешники. Возможно, я путаю порядок событий. Сути это не меняет. Продолжать перечень его артистических подвигов и великолепных сумасбродств были еще истории с «Тринадцатью арфистками», военно-морским оркестром, обществом духовного воспитания животных, постановкой колобка в Балтийском доме, после которой присутствовавший в театре Алексей Герман вздохнул печально. Мне пора уходить из профессии. Предложением Растроповичу выступить в Кремлевском дворце дуэтом, но только Растропович должен играть на рояле, а он, Курехин, на виолончели и прочее. Бессмысленно и даже вредно. Слова все равно не могут выразить всю полноту невыразимой действительности, потому что сами же безумысла обкрадывают ее как фотография, которая, копируя мир, тут же лямзит у него третье измерение. К тому же и у самого Курехина с объективной действительностью отношения были далеко не самые прозрачные. Словом, описывать его бесчинство бесполезно, поскольку они затмевают любое описание. Когда я дал послушать и бливого апоссума, она сказала, что комната ее стала зеленым аквариумом, по которому в подвижных, колыхающихся бликах света шныряли угри, мурены и каракатицы, а воробьиная оратория попеременно оборачивалась то мусорной вьюга из конфетных фантиков и тополиного пуха, то звездопадом, прошивающим лиловое ночное небо. В аморфном теле питерского моллюска, того существа, что сидит в лощеной ракушке СПБ, чувствует, переживает, пудрит носик и делает это обиталище живым, Курехин был особым и очень важным органом, отвечающим за качество и поражающую силу его, моллюска, чернильной бомбы, Допустим, брюхоногие пускают такие бомбы. Его завораживающего иллюзиона странностей. Чего он мог бы пожелать еще? Залезть в рояль и там похрюкать? Так он уже и это делал. Он даже дирижировал ногами. Что дальше? Ничего. По крайней мере, на Ниве арт-провокации. Здесь он достиг предела. Как выпущенный из жерла снаряд... Он вдребезги поразил цель. Но цветная кровь прирожденного мистификатора, проворно клокотавшая в его аорте, не давала ему покоя. Более того, вопреки всякой позитивной шизофрении, требовала в деле строительства личной истории известной логики. Чтобы, не повторяясь, сделать что-то сверхсделанного, надо было начать все с издного. надо было положась на законы небесной баллистики, рассчитать новую траекторию полета, чтобы невзначай не угодить в одну и ту же цель дважды, поскольку дважды пораженная цель, как дважды повторенная шутка. Разум свидетельствует о недостатке вкуса, ограниченном арсенале возможностей и наличии пристрастий маниакального свойства. Кому приятно знать о себе такую дрянь? Именно поэтому, должно быть, он заблаговременно придумал себе редкую сердечную болезнь и вскоре умер. Ушел в объятья загробной сги. О том, что он остался жить, не подозревала даже жена Настя. Бог ему судья. Часть вторая. Такова предыстория. Дальше начинается собственная история. Оля была аспиранткой на кафедре металлогении в Горном институте хотя к лицу ей больше бы пошли гуманитарные дисциплины. Что-нибудь вроде скандинавской филологии. Вероятно, кочевое детство и определило впоследствии выбор профессии. Ведь геолог, в сущности, тот же намат, только сделанный из сырья, восстановленный, что ли. С нукером Чингисхана геолог соотносится примерно как белуха с белугой поскольку он, как и прочие киты-дельфины, определенным образом вернулся в исходную стихию жизни с уже обретенной суши. Оттого теперь приходится периодически всплывать за глотком атмосферного кислорода. Впрочем, Оля все-таки вела по преимуществу оседлый образ жизни и, не торопясь, писала кандидатскую. «Что-то о докембрийских комплексах Балтийского щита», По результатам сверхглубокого бурения, так что урочное время проводила не в поле, а в библиотеке или институтской лаборатории, где мудрила над колбасками керна, но а не урочное на него претендовал я. Мы познакомились 4 апреля 2010 на Пасху. Тогда мне довелось попасть в случайную компанию Заехал к одному не очень близкому приятелю-медику за баночкой эфира. Я занимаюсь тем, что составляю на продажу коллекции жесткокрылых и художественные композиции из них же. Работа по сбору материала сезонная, лучше подготовить все заранее. И напоролся на застолье. Гостей было человек восемь. Все сидели в комнате, увешанной тяжелыми вялыми коврами как в утробе шамаханской сакли, и я никого, кроме хозяина, практически не знал. Ее я заметил сразу, отнюдь не из-за озорно горевшей подключиться ключицей змейки, хотя из-за нее, пожалуй, тоже. И помню, удивился, что она, явно находясь в приятельской компании, была при этом решительно ничья. На столе среди ломтей кулича бутылок вина из скоромных закусок Стояли два блюда с крашенками и писанками, так что вскоре гости, как водятся, стали биться. На своем краю стола победил я, на другом — она. Мы сошлись, и она, коварно скосив удар, тюкнула носиком своего яйца моему отчасти в бок. Разумеется, мое хрустнуло. Я не обиделся, но мстительно подумал, что по повадкам она похожа на тургеневскую девушку, год отработавшую на панели. Стоит ли говорить, что я ошибся? Она скорее походила на тех невиданных райских птиц, которые питаются нектаром и росой, всю жизнь проводят в воздухе и даже не имеют ног, из-за чего самки приходится высиживать потомство на спине самца. Да и умирать они улетают на третье небо, откуда на землю не осыпаются перья. Вообще, часто так выходит, что людей поначалу принимают не за тех, кем они являются в действительности, а за тех, кого они в себе сами видят. Бывает, люди думают о себе хуже, чем следуют, и это неприятно, пока не поймешь, что они, а вслед за ними и ты, ошибаются. Бывает, люди без ясного основания видят себя в лучшем свете, и это подчас тоже сбивает с толку. Обычная история. Скажем, вы встречаетесь с человеком, в котором 120 килограммов живого веса. Но если он этого не замечает, если ему все равно, то и вам плевать. Может, в нем все 140. Вам-то что? В тот день мы с Олей только невинно похристосовались. Однако я попросил номер ее трубки, и она без колебаний мне его дала. На завтра мы до полуночи таскались по разным клубам и кафешкам, пили коньяк, угощали друг друга изысканными беседами, делились вкусами и со значением смотрели друг другу в глаза. А после третьей встречи мы уже были полноценными любовниками. С тех пор я ношу на теле ее легкий чистый запах, а во рту. Вкус ее мерцающей помады, который, видно, обречен питаться, пока у женщин существуют губы. Часть третья. Стоял август, канун медового спаса, когда мы с Олей, сидя на большой конюшиной под зеленым зонтом с ламбрикенами, пили утреннюю росу, разведенную грейпфрутовым соком. За день до того мы вернулись с Череменецкого озера, где все выходные в теплой компании провели на даче моего приятеля, до того барственного, что, когда он приезжал в деревню, на колени падали даже коровы. Там, между купанием, шашлыками и копчением загодя, отловленной на мальцевском рынке форели, я поймал двух жужелиц, гортенсисов, фрачника и черного елового дровосека, такого здорового и усатого, что он едва уместился в пустой сигаретной пачке, где неугомонно шуршал и поскрипывал, пока я, наконец, не уморил его, добытым еще на Пасху эфиром. Так вот, мы сидели за уличным столиком на большой конюшенной и ждали одного типа, для которого Оля состряпала какую-то научную халтуру. Никогда прежде ни этого, ни кого либо другого из ее заказчиков я не видел. Не очень-то хотелось. Но тут так вышло, что из-за поездки на Череменецкое озеро Оля не сдала работу в срок и теперь, имея повод для чувства небольшой вины, не могла отказаться от встречи, хотя мы собирались с ней проведать в Приморском парке гастролирующий китайский инсектарий. Вскоре рядом с моей потрепанной десяткой припарковалась новая «Тойота», похожая на мокрую оливку, поскольку даже стекла у нее были тонированы под цвет полированного кузова. Последний писк желтой инженерной мысли. Из выхлопной трубы этой штуки, кажется, пахло духами. Почти беззвучно, словно книга, открылась и закрылась дверь Тойоты, и к нашему столику направился бородатый кекс, отдаленно напоминающий Карла I с портрета Ван Дейка и всех Рембрантовских ночных дозорных сразу фасонистая испаньолка и разлетающиеся в стороны усы. При этом он был в темных очках, шортах и оранжевой футболке с жирной надписью «Другой». На лице его блуждала рассеянная улыбка, благодаря породистому худощавому сложению и легкости движений он явно выглядел моложе своих лет. Испаньолка поздоровался с Олей и протянул руку мне. «Сергей Анатольевич», — представился он и снял очки. «Евграф», — сказал я и зачем-то добавил. «Евграф — мальчик». «Как же, как же», — сказал он. «Знакомый номер». Я пожал ему руку, заглянул в глаза и разом смешался. Ничего как будто не произошло, но я вдруг сбился с толку подчистую. «Так уже случалось прежде». Скажем, когда я в детстве пробовал решить логическую тарабарщину про птичников. Попробуйте сами. В некотором царстве, в некотором государстве живут семь любителей птиц, и фамилии у них тоже птичьи, причем каждый из них теска птицы, которой владеет один из его приятелей. У троих птичников живут птицы, которые темнее, чем пернатые тески их хозяев теска птицы которая живет у воронова женат голубев и конарейкин единственные холостяки из всей честной компании хозяин грача женат на сестре жены чайкина невеста хозяина ворона очень не любит птицу с которой возится ее жених теска птицы которая живет у грачева хозяин канарейки птица которая приходится теской владельцу попугая Принадлежит тески той птицы, которой владеет воронов. При этом у голубя и попугая оперение светлое. Вопрос. Кому принадлежит скворец? Словом, так случалось, когда я на ходу врезался в полный бред. Когда и вправду не мудрено смешаться. Я его узнал. Сразу и без колебаний. Хотя понятия не имел, как такое может быть. Собьешься с толку по неволе. Как отметил Конрад Лоренц, обычно оказавшись в замешательстве, в ситуации внутреннего противоречия, человек, подобно другим зверюшкам, находит облегчение в каком-нибудь нейтральном действии, в совершении чего-то такого, что не имеет отношения ни к одному из борющихся в нем двойственных мотивов, но, напротив, позволяет продемонстрировать свое безучастие к их противоборству. На языке науки это называется смещенным действием, а на человеческом языке – жестом смущения. Большинство моих знакомых в случае замешательства, в ситуации любого душевного конфликта делают одно и то же – достают сигареты и щелкают зажигалкой. Я закурил и отхлебнул из стакана утреннюю росу с грейпфрутовым соком. Оля тем временем раскладывала на столе какие-то бумаги и кратко комментировала их содержание. Там были мудреные схемы, геологические колонки и просто текстовые распечатки в формате нумерованных списков. Короче, самое что ни на есть ученая Лабуда. Что тут могло его заинтересовать? «А что?» — подкупающий улыбнулся 14-летний покойник. Золотоносного оливинового пояса, которому прожег дыру инженер Гарин, действительно нет? Как и волшебной дверцы в коморке папы Карла. Оля вернула собеседнику невинную улыбку. Надо сказать, она отлично владела техникой беззащитного взгляда. Бывает, спросит, нет ли у тебя лимона к чаю? И так посмотрит, что сердце замирает от нежности и умиления. Очень сильное оружие. По счастью, она им пользовалась не сознательно, а интуитивно, что значительно повышало его поражающую силу. Хотелось тут же Олю погладить и прижать к груди, и вместе с тем сама мысль об этом выглядела святотатством. Порой после опустошающих приступов присыщенности, хотя ничем особенно, казалось бы, по жизни не злоупотребляешь, Когда срываешься с объезженной лошадки на карусели ежедневной щиты, остро хочется такого влечения, которое нельзя осуществить ни одним из опробованных доселе способов. Ни телесным, ни интеллектуальным, никаким. Возможно, в этом желании есть что-то близкое к религиозному чувству. Но что мы, такие маленькие, можем знать об этом? Иногда мне кажется, что в образе Оли я подобное влечение обрел. Выходит, никаких интригующих сведений о залежах драгметаллов в недрах сверхглубокое бурение не дало? Почему же? Дало. Оля, пролистав бумаги, выдернула нужную страницу. Вот, пожалуйста. В Кольской скважине на глубине от 9,5 до 10,5 километров неожиданно была обнаружена золотосеребряная минерализация трещинных структур. Золотого орудинения такого содержания в этом районе никто не ожидал. Однако о промышленной разработке в данном случае говорить не приходится. Рентабельность добычи с таких глубин золотоносной породы, да и любых других уникальных рудных ископаемых, очень проблематична. Чтобы это предприятие стало коммерчески целесообразным, надо использовать какие-то новые неизвестные сейчас технологии. Слышать от глазастой стрекозы Людки столь причудливые речи мне прежде не доводилось. Поэтому, наверное, в моем сознании они с ее обличием не вязались, как не вяжется мороженое с вполне, казалось бы, полезной штукой — чесноком. Впрочем, я в тот момент был увлечен другим. Исследовал украдкой испаньелку. А если бы вдруг напоролись на жилу чистого золота, толстую метров в десять или в сто? Таких не бывает. Оля со всей убежденностью специалиста по металлогении снисходительно улыбнулась. «Это приговор?» — не унимался покойник. «Если, скажем, на глубине 14 километров такая жила будет обнаружена, горняки рассмеются?» «На столе лежала моя пачка сигарет». Оля поставила ее стаймя и наподдала пальчиком. Что-то в вопросе испаньолки все-таки ее смутило. «Нет, это не приговор», — задумчиво созналась Людка. Опыт сверхглубокого бурения практически всегда показывает расхождение реального и проектного разрезов уже с глубины 2-3 километров. Если честно, все давно привыкли, что полученные из сверхглубоких скважин материалы всякий раз становятся своего рода вызовом, поскольку свидетельствуют о нашем глубоком незнании состава и строения земной коры, не говоря уже о процессах, в ней происходящих. В разрезе той же кольской скважины, к примеру, на глубине 7 километров вместо предполагаемого базальтового слоя вскрыли гранитно-гнейсовый. Спасибо, как-то сразу оживился и повеселел заказчик. Значит, здесь можно вкручивать как хочешь, даже поперек резьбы. Я это и хотел узнать. Он поиграл в руках очками. А говорят еще и с Кольской скважины на проходе 12 километра. Вылетел огненный дух из породы ифритов, покружил вокруг, потом взял курс на Москву и сгинул. «Я слышала об этом», — рассмеялась Оля. «Думаю, это такой самобытный сверхглубокий фольклор. На торцевой стене дома, смотрящей на финскую церковь, две спутниковые антенны были направлены радикально вниз. Должно быть, ловили новости из преисподней». «Скажите, Сергей Анатольевич». Я раздавил, как вредную и злую тварь, в пепельнице сигарету. Вам никто не говорил, что вы похожи на Карла Первого с холста Ван Дейка? Он, видно, что-то уловил в моем взгляде, поэтому еще в полете ловко упредил и мигом перенацелил мой вопрос. Говорили, но я другой. И Курехин выпятил оранжевую грудь, на которой был жирно начертан титр к этому кадру. Часть четвертая. Потом он незаметно выудил откуда-то ни сумки, ни бумажника у него в руках не было визитку с Джокером у левого края и протянул мне. На бежевом прямоугольнике, матовом и почему-то прохладном на ощупь, я прочитал. Закрытое акционерное общество А Абарбарчук Сергей Анатольевич, генеральный директор. Адрес? факс, телефон. Адрес, факс и телефон на карточке были псковскими. Подумав, Абарбарчук забрал у меня визитку и написал на ней номер мобильной трубки. Пока он это делал, я рассмотрел японскую оливку. Регион на номерном знаке тоже стоял псковский. Шестидесятый. Вот, значит, как. Он, стало быть, нырнул в провинцию, в глубинку, и там таился поначалу, видимо, совсем в дыре, в каком-нибудь уездном захолустье, где-нибудь в пустошке, или спустился на самое, что ни на есть, глухое дно. Ну да, в столицах он инкогнито не прожил бы и пары суток. А так, отрастил волос на лице, и даже имени менять не надо. За именем-то, что не говори, ангел-хранитель стоит. А за фамилией никого, кроме дедов. Их, впрочем, тоже обижать не стоит» потому я до сих пор и мальчик. Туристическим бизнесом промышляете? Я щелкнул ногтем по не очень внятной визитке. Путевки в зеленую Калевалу и ледяную Похилу? Ошибаетесь, сказал Абарбарчук Курехин. Мы по другой части. Девиз нашей фирмы — розыгрыш другу, кара врагу. Пикантная работа. А почему же Леменкайнин? Ветер сдул со стола один из оленых листков, но Сергей ловко попрал его с сандалетой и водворил на место. Потому что он — трикстер безбашенный, редкой несуразности персонаж, мусорный какой-то. За что не возьмется, все у него вздор выходит. Не вижу логики, не увидел я логики и вдохнул вновь налетевший ветер. «В свое время на углу фонтанки и улицы Ломоносова поставили на капремонт дом», с готовностью пояснил Курехин. «Один год на нем висел баннер, мол, строительно-ремонтные работы здесь осуществляет фирма Кянин. Тогда меня это здорово позабавило. Конторе с таким названием нельзя доверять дело строительства. Ей можно доверить только дело разрушения». Я оказался прав. После Лименкянина там лет 15 были руины, а теперь какой-то банковский центр, то есть тоже гиблое место. Поучительная история, — согласился я. Так чем же все-таки вы занимаетесь? Оказываем особого рода услуги. Как следует из девиза «мистифицируем друзей наших клиентов и караем врагов». С условием, конечно, «друг может быть любым, но враг всегда про хвост». Лицо Курехина осветило какая-то залихватская греза. Мир полон несправедливости. Однако мелкой, но своевременной репрессией подчас можно предупредить большое злодейство. Уверяю вас, Леменкяйнин — очень серьезная фирма. Мы организуем клиентам розыгрыши и неприятности на любой вкус и с отменным качеством. Ассортимент у нас практически не ограничен. Мы даже получили лицензию на производство несчастных случаев. Разумеется, стихийные бедствия и климатические катаклизмы находятся в ведении государственных организаций. Но мы готовы довольствоваться малым. Курица, как говорится, по зернышку клюет. Мы можем в любой момент устроить человеку диарею, уронить его в люк, разрушить ему карьеру, заставить полюбить козла, замучить ночными телефонными звонками, несмертельно отравить мармеладом. Сценарной разработкой мероприятий у нас занимаются высококлассные специалисты. А Барбарчук на миг задумался, как бы усомнившись в вескости своих слов. Хотя, признаться, из-под полы мы можем предложить заказчикам и кое-что поосновательнее. А кто решает, что враг прохвост? Иногда все же Оля изменяла своей привычной сдержанности и говорила то, что первым приходило ей на ум. — С этим делом у нас все в порядке. — Полный волюнтаризм, — заверил Людку генеральный директор Леменкайнина, вновь надевая темные очки. — Я сам и решаю потому что достиг состояния максимальной реализации и теперь, собственно, уже не являюсь человеком в том смысле слова, который подразумевает м колеблющуюся индивидуальность. Я — трансцендентный человек, каким описывал его генон. Сергей посмотрел на меня, но глаз его за черными стеклами мне разглядеть не удалось. Я уже оставил позади все состояние человеческого уровня существования — и, можно сказать, умер. Следовательно, освободился и от свойственных всем этим состояниям специфических предрассудков и ограничений. Да и вообще от всех предрассудков и ограничений, каковы бы они ни были. Курехин улыбнулся своей неповторимой улыбкой и обратился ко мне. Именно и только ко мне. Я открываю в Петербурге филиал. Если хотите, Евграф Мальчик, с нами поработать, «Милости прошу, звоните». С этими словами он собрал со столика бумаги, положил передолей смявшийся в кармане шортов конверт с гонораром, поблагодарил, раскланился и сгинул в своей японской железяке. Некоторое время мы еще сидели с Людкой в тени зонта на раскаленной большой конюшенной. По улице ползли машины, от сидящей за соседним столиком старушки доносился запах жареных семечек, Студент в синем фартуке сметал теракотовой плитки тротуара курки и всякий летний вздор. Я попытался расспросить Людку об этом о Барбарчуке, но ничего существенного она не сказала. Однажды он появился на кафедре металлогении в Горном. Оля там была одна. Лето, пора отпусков и кочеваний в поле. Вежливо поговорила о насущных нуждах академической науки, И, сославшись на недоверие к тенетам, попросил составить ему краткую справку о результатах сверхглубокого бурения в России и за ее пределами с указанием странностей и всевозможных курьезов, с какими приходилось сталкиваться бурильщикам и геологам, а также дать список ведущих специалистов в этой области. Посулил денег. Оля, справку добросовестно составила. Вот, собственно, и все. Потом, допив росу с грейпфрутом и оседлав мою десятку, мы доехали таки до гастролирующего инсектария, и мне даже удалось в втридешево купить у одного курносого китайца из обслуги нескольких дохлых жуков весьма экзотического вида. Двух африканских пятнистых стефанорин, американского леопардового восковика, индонезийского рогача и, самое диковина. Китайского ветвисторога. При этом все членники на лапках и усах у них были в полном комплекте. Но разве не удача? Отмочу в эксикаторе и распну на пробке.